Глава 14. Орграф. Восковые изделия. Соннинг. Рагу по-ирландски. Сарказм Монморанси. Драка Монморанси с чайником. Игра Джорджа на гитаре. Разочарование. Препятствия, встречаемые любителям музыки. Игра на волынке. Гаррис чувствует себя нехорошо после ужина. Мы с Джорджем отправляемся на прогулку. Мы возвращаемся назад голодные и измокшие. Гаррис ведет себя очень странно. Гаррис и лебеди — замечательная история. Гаррис проводит очень тревожную ночь. Едва мы успели позавтракать как подул тихий, спокойный попутный ветер, благодаря которому мы благополучно и без больших усилий добрались до Оргрева и Шиплака. Приютившись как раз у поворота реки, утопая в яркой зелени, залитой солнечными лучами летнего дня, Оргрев представляет такую живописную картину, которая надолго сохраняется в воспоминании всякого, кто хоть раз проезжал мимо этого места. Оргрев — Известен гостиницей с изображением Георгия, убивающего дракона. Вывеска эта нарисована в двух видах — с одной стороны Лесли, а с другой — Ходжсоном. Лесли изобразил самую битву, а Ходжсон — сцену после битвы, когда Георгий, окончив свою работу, отдыхает за чаркой пива. Дэй, автор Сент и мертона жил и, что больше всего придает интерес к этому месту, был убит в Воргреве. В Воргревской церкви похоронена мисс Сара Хилл, памятник ее сохраняется и до сих пор. Сара Хилл, известна тем, что после своей смерти завещала известную сумму, из которой каждый год в светлое Христово воскресенье выдавали один фунт стерлингов двум мальчикам и двум девочкам, которые никогда не нарушали долго повиновения родителям, никогда не употребляли бранных слов, не говорили неправды и не били стекол. Какая масса обязанностей за пять шиллингов в год. Игра не стоит свеч. В городе ходят слухи, будто много лет тому назад нашелся один мальчик, который выполнил все эти требования, или, по крайней мере, которого никто никогда не поймал на месте преступления, и за это он получил обещанную награду. Потом, в течение трех недель, он сидел в городском зале под стеклянным колпаком, чтобы все могли приходить и любоваться им. Что сделалось потом с этими деньгами, никто не знает». Есть предположение, что их всегда держат наготове для ближайшей выставки восковых фигур. шиплек очень хорошенькая небольшая деревня, но, к сожалению, ее не видно со стороны реки, так как она скрывается за холмом. Говорят, в шиплекской церкви венчался Теннисон. Между многочисленными островками вьется река, направляющаяся к Сонингу. Берега ее пустыны, прохожих почти не видно — С этим местом связано много воспоминаний о минувших днях и о событиях, которым не суждено было сбыться. Приставши к берегу у Сонинга, мы вышли из лодки и направились гулять. Эта деревушка считается самой живописной на Темзе. Она напоминает нам хорошую дачу, каждый домик который обвит вьющимися розами, наполняющими воздух своим аромат. Если кто-нибудь попадает в Сонинг, то стоит заглянуть в гостиницу «Бык», находящуюся за церковью. Это тип старой гостиницы с низенькими комнатами с решетчатыми окнами, узкими опасными лестницами, длинными коридорами, лужайкой, раскинувшейся и зеленеющей перед подъездом. Очень часто сюда по вечерам для отдыха собираются старички, садятся на скамейки под тенистыми деревьями и за кружкой пива ведут оживленные беседы, сообщая друг другу разные деревенские новости. Долго мы гуляли и бродили в окрестностях Сонинга. Наконец, заметив, что уже слишком поздно плыть в Рейдинг, избрали для ночевки один из Шиплокских островов, где и решили остановиться». Джордж был очень любезен. Зная наш хороший аппетит, он обещал стряпать на мобильный ужин и заодно уж показать, как из остатков холодного мяса, картофеля, овощей и всяких других остатков можно сделать чудесное рагу по-ирландски. Прекрасная мысль Джорджа была, конечно, одобрена всеми нами. Набрали хворосту и зажгли костер, а мы с Гаррисом стали чистить картофель — — Никогда не предполагаю, что это настолько трудное занятие. Мы принялись зачистку в самом веселом настроении духа, но наша легкомысленная веселость скоро стала исчезать. С постепенной чисткой исчезал и материал. Очень часто очищенная картофелина получалась величиной с орех после того, как мы с нее снимали кожуру. Джордж подошел, чтобы посмотреть на нашу работу, и заявил нам, что она ничего не стоит так как мы не умеем чистить картофель. Так как мы срезывали слишком много, то Джордж приказал нам скоблить картофель. Но это не облегчило наших трудов, а наоборот затруднило, так как у картофеля оказалась масса неровностей, бугров и ямочек. Достаточно сказать, что в 25 минут нам удалось очистить всего 4 штуки. Пришлось отказаться от работы. Я не могу себе представить другой работы, которая бы требовала большего терпения со стороны молодых людей, чем это. Долго мы возились с чисткой четырех картофелин, но в результате вышло, что немногого мы достигли путем экономии и усердия. Джордж нам заявил, что рагу по-ирландски нельзя приготовить из четырех картофелин, поэтому мы взяли еще с полдюжины, хорошенько их вымыли и с кожей положили в кастрюлю и затем прибавили капусты и стручков. Джордж с видом знатока все это перемешал и заявил нам, что теперь настал момент, когда можно класть все остальное. Быстро вывернули мы все корзины, перебрали все остатки и объедки и бросили все в ту же кастрюлю. Тут была и свинина с пирогом, и кусок говядины. Джордж даже нашел жестянку с лососиной и ее туда же опрокинул. Все достоинство рагу, по мнению Джорджа, и состояло в том, что в него можно валить всякую дрянь. Я где-то разыскал два раздавленных яйца и их сунул туда же. Джордж вполне добрительно отнесся к этому и заявил, что яйца заменят подливку. Память мне изменяет, и я не могу хорошо припомнить, что еще входило в это блюдо. Один только факт ясно запечатлялся у меня в памяти. Это то, что Монмаранси, все время тщательно наблюдавший за нами, мгновенно исчез, и спустя некоторое время явился к нам сдохлой водяной крысой, который отдал нам в полное распоряжение. Не знаю, только серьезно он это сделал или в насмешку. Тогда мы стали спорить, годится ли крыса для того, чтобы положить ее в ирландское рагу. Гаррис уверял, что в смеси крысу не различить от чего-нибудь другого, и она будет очень хороша. Джордж же воспротивился этому, так как никогда не слышал, чтобы водяные крысы входили в состав ирландского рагу, а сам испытывать нововведения не хотел. Гаррис, однако, не соглашался с Джорджем и уверял, что кому же, как не нам, работать для прогресса. Если мы не будем делать опытов, то и не сможем оценить пользу и достоинство новых изобретений. При этом он воспользовался случаем и вспомнил о том, кто первый испробовал немецкие сосиски. В конце концов, ирландское рагу вышло на славу. Ни одно блюдо, насколько я помню, мне не доставляло такого удовольствия, как это. Вкус у рагу был очень пикантный и совершенно не походил ни на одно из знакомых мне блюд ведь вкус часто утомляется старыми кушаньями, и поэтому очень рад чему-нибудь новенькому. Кроме всего вышесказанного, рагу оказалось очень питательным, так как, по замечанию Гарриса, в него было положено много всяческого добра. Конечно, горох и картофель могли бы быть помягче, но при наших хороших зубах все обошлось благополучно. Что касается доподливки — то, быть может, она была для слабого желудка очень неудобоварима, но зато очень питательна. После ужина мы напились чаю с пирожками и вишневым вареньем. Манмаранси, наблюдавший в течение всей поездки за чайником, который страшно его интриговал, решился поближе с ним познакомиться, за что и поплатился весьма сильно. Особенное неудовольствие, сопровождаемое лаем, выказывал Монмаранси тогда, когда чайник начинал шипеть и бурлить. Один раз даже он хотел броситься на чайник и начать битву с противником, который, казалось, нарочно его вызывал на бой, но мы вовремя сняли чайник и спасли таким образом Монмаранси от ему опасности. Но в этот день все было иначе. Он решился предупредить нас. Как только послышалось шипение, он подскочил к чайнику и с вызывающим видом стал смотреть на него. Но маленький да удаленький чайник продолжал свое дело и бурлил по обыкновению. Это окончательно вывело из терпения манмаранси, так как он не мог переварить, чтобы маленькая длинноносая посуда издевалась над почтенным трудолюбивым псом. Оскалив зубы, с лаем рычанием накинулся он на чайник, но в ту же минуту послышался страшнейший виск, и наш бедный Монмаранси, выскочив из лодки, принялся с необыкновенную скоростью бегать вокруг острова, по временам тыкаясь носом в холодную воду. С этого злополучного дня Манмаранси питает страшную вражду к чайнику, и всякий раз, как происходит чаепитие, он начинает выть, пятиться назад, поджав хвост, а затем выскакивает из лодки впредь до окончания чаепития. Поужинав таким образом, мы стали придумывать, как скоротать вечер. Джордж взял гитару и хотел поиграть, но тут Гарри стал протестовать, заявляя, что у него болит голова, и он такую музыку не в состоянии слушать. Джордж настаивал на том, что музыка действует очень успокоительно, и для примера взял два-три аккорда. Но Гаррис упорно стоял на своем и заявил, что он лучше предпочтет головную боль, чем такую музыку. Бедному Джорджу в этом отношении страшно не везет. Никак он не может выучиться музыке. То и дело ему мешают. Гаррис постоянно обескураживает Джорджа, да и Монмаранси с первыми музыкальными звуками начинает неистово выть. «Ну что ты воешь, когда я играю?» — воскричал рассердившийся Джордж, запуская в него сапогом. «А зачем же ты играешь, если он воет? У него вполне музыкальное ухо, а твоя игра только расстраивает его нервы!» — возражал Гаррис. В конце концов... Бедный Джордж должен был забросить свои музыкальные упражнения до возвращения домой, но и дома ему не везло. Постоянно появлялась миссис Поппетс и просила прекратить игру не ради нее, так как она сама очень любит музыку, но ради леди, проживающей в верхнем этаже и находящейся в интересном положении. Чтобы выйти из этого затруднительного обстоятельства, Джордж решил ходить упражняться по вечерам в сквер. Но несчастье и тут его преследовало. Соседи пожаловались в полицию, и эта последняя подпиской обязала Джорджа не нарушать тишины в общественном месте в течение шести месяцев. С этих пор на него напало страшное уныние. По прошествии шести месяцев он снова решил возобновить свои упражнения, но всюду встречал страшную холодность и несочувствие со стороны других. В конце концов, Джордж с отчаяния решился бросить музыку и продал свой инструмент за бесценок. Вообще, как видно, нелегко обучиться игре на каком-нибудь музыкальном инструменте. Вы, может быть, думаете, что общество хотя бы и для своей пользы окажет вам какое-нибудь содействие? Нет. Этого не дождетесь. У меня был один знакомый молодой человек, который хотел во что бы то ни стало выучиться играть на волынке. Надо было видеть, чего это ему стоило. Со всех сторон посыпались протесты. Даже в родной семье отец не пожелал его поддержать. Он с самого начала очень неодобрительно относился к этой игре, и бедному молодому человеку приходилось выслушивать много горьких и жестоких выражений. Мой молодой приятель вставал очень рано и начинал упражняться на волынке, но ему вскоре пришлось отказаться от такого режима. Его сестра была очень религиозная особо и уверяла, что большой грех начинать день таким занятием. Тогда пришлось приурочить свои занятия к другому времени. Удобнее всего оказалась ночь, когда все успокоятся и лягут в постель. Но и это было неудачно так как звуки волынки стали привлекать под окна массу праздных зевак, а эти на следующее утро разносили невероятные слухи про мистера Джефферсона. Говорили, что ночью произошло кровавое убийство, что они сами слышали вопли и стоны убиваемого, грубый крик, проклятие и ругательство убийцы. Затем следовали раздирающую душу мольбы о пощаде. Пришлось тогда заниматься игрой на волынке в кухне. Хотя окна и двери были тщательно закрыты, но лучшие места пьесы очень ясно доносились даже до гостиной, а там матушка с отчаянием заливалась слезами. В ее воображении тотчас же рисовался образ ее покойного отца, которого у берегов Новой Гвинеи проглотила акула. Какая именно связь была между игрой на волынке И память о покойнике матушка никак объяснить не могла. Наконец над моим другом сжалились и отвели ему в трех верстах от дома беседку, где он мог, наконец, свободно вздохнуть и упражняться. Случалось, что кто-нибудь случайно попадал в сад, и до его ушей доходили звуки волынки. Мужственный человек стойко выдерживал и только слегка возбуждался но слабонервные люди очень часто доходили до иступления. Да и правда, надо сознаться, что игра начинающего любителя на волынке очень неприятна. Я сам испытал это на себе. Друг мой начинал очень могучей, приятной нотой, напоминающей что-то воинственное, но мало-помалу нота становилась все жалобнее и кончалась каким-то писком и хрипением. Вообще, для желающего играть на волынке нужно хорошее здоровье и крепкие нервы. Молодой Джефферсон играл и умел играть только одну арию, но мне не приходилось решительно никогда и ни от кого слышать жалобы на то, что у него очень однообразный репертуар. «Это, как он утверждает, ария, Кэмпбеллы идут ура-ура, а по словам его отца это голубые колокола Шотландии». По-видимому, никто хорошо не знает, что это такое, да и трудно решить. Все согласны только с одним, а именно с тем, что Ария шотландская. После вкусного ужина Гаррис был очень несносен. Должно быть, рагу имело на него такое сильное влияние. Он не привык к тонким блюдам. Мы же с Джорджем решили сходить в Хенли. Гаррис отказался быть нашим спутником, решил выпить рюмку виски, выкурить трубку и лечь на боковую. Мы ему сообщили, когда намерены вернуться, просили приехать за нами и перевести на островок. Уходя, мы ему напомнили, чтобы он не думал засыпать. Энли был особенно оживлен. Он готовился к предстоящей гонке. Мы встретили там массу знакомых — и очень приятно провели время в их кругу. Около одиннадцати часов мы решили вернуться домой, или, вернее сказать, в нашу лодку, которую мы теперь называли домом. Наш обратный путь был крайне неприятен — Ночь была очень темная, шел мелкий дождик, пронизывающий до костей. Шли мы по безмолвным пустынным полям, разговаривали в полголоса, и наша лодка с плотно натянутой парусиной, с ярким огоньком, с виски, с Монморанси и даже с Гаррисом казалась нам настолько уютной, что мы искренне желали скорее туда попасть. Перед нашими глазами то и дело рисовались картины то река, окутанная густым туманом с гигантскими тенями деревьев, то наша милая старая лодка, теплая, уютная, и мы, сидящие в ней за столом, с хорошими аппетитами, а перед нами холодное мясо, хлеб и прочее. С такими мыслями мы ускорили наши шаги, желая все это испытать на самом деле. Наконец удалось нам добраться до беджевника — И мы очень обрадовались, так как крайне неприятно, если не знаешь, куда идешь, к реке или в обратную сторону. Такие сомнения действуют очень удручающе, если мечтаешь о теплой, уютной постели. Когда мы проходили через Шиплок, башенные часы пробили четверть двенадцатого, и Джордж грустно сказал, ты не помнишь, на каком именно острове Гаррис остановился, на первом. На втором или третьем, четвертом, и вообще сообщи, сколько их. Я не помню Мы решили обойти все по очереди, но мысль, что Гарри заснул и нас не услышит, всячески отгоняли от себя. Подошли к одному острову, стали кричать ни слуху, ни духу. Подошли к другому, повторилось то же. К третьему, вместо ответа, глубочайшее молчание. Дело принимало очень неприятный оборот». «Было уже за полночь. все гостиницы в Хенли и шипники были по случаю громадного съезда на гонке переполнены, и надежды найти себе где-нибудь пристанище не было почти никакой. Будить же мирных обывателей, которые давно уже сладко спали, было неудобно. На выручку к нам явилось новое соображение. Джордж предложил вернуться в Хенли» напасть на полисмена и таким образом заставить его отвести нас в участок, где мы и переночуем. Но что будет, если полисмен прямо позовет сторожей, нас попросту прогонят, а в участок не потащат? Ведь нельзя же всю ночь напролет бить полицейских, ведь за это придется, пожалуй, отсидеть полгода под арестом. Раздумывая, таким образом мы продолжали наши поиски которые ни к чему хорошему пока не приводили. Четвертый остров все не появлялся, а дождь усилился и подавал много надежд на то, что не скоро прекратится. Промокшие до мозга костей, сильно озябшие, мы уже даже не могли ничего различить, есть ли тут какой-нибудь остров, нет ли его, где мы находимся, близко ли, или за версту, за милю от того места, где нам нужно находиться, по нашим предположениям. В ночной темноте все, казалось нам, приняло иной вид. Ни одного предмета мы не могли узнать. Тут только мы вспомнили страдания мальчика с пальчика, заблудившегося в лесу. Но в ту минуту, когда нами овладело полное отчаяние, когда, казалось, не было уже ни малейшей надежды... Я знаю хорошо, что это именно та самая минута, которую по сказкам и легендам происходит что-то необычайное, незбычное, Но раз я решил сообщать правду, я должен писать только правду. Хотя бы пришлось говорить все те же избитые фразы. Так вот, в эту-то самую минуту, когда мы потеряли всякую надежду, я вдруг на противоположном берегу заметил маленький мерцающий свет. Первую минуту я принял его за духов. Свет был необычайно странный, сверхъестественный. Но это помрачение продолжалось недолго. Я догадался, что этот свет исходит из нашей лодки. Я стал так оглушительно кричать, что сам испугался своего крика. Целую минуту мы ждали, затаив дыхание. И вдруг на наше счастье мы услышали знакомый лай. Манмаранси. Тогда мы принялись орать еще сильнее, так что смело могли бы разбудить двенадцать спящих дев, если только их труднее разбудить, чем одну. Через несколько минут мы к нашей общей радости увидели нашу лодку с тем же блестящим огоньком, мерно и тихо приближающуюся к нам. Оттуда доносился сонный голос Гарриса, спрашивающий нас, где мы. Гаррис находился... В ужасно странном состоянии. Казалось, он совершенно изнемогает от усталости. Подъехал он к такому месту берега, что сойти в лодку не было возможности. А тут еще он, как нарочно, опять заснул. Немало усилий и брани стоило нам снова привести его в чувство. Однако всякий труд кончается хорошо. И мы, наконец, уселись в лодку. Вид у Гарриса был действительно... Убийственный. С ним произошло что-нибудь неладное. На наши расспросы он едва проговорил «лебеди». Как потом выяснилось, Гаррис наехал на «лебединое гнездо». И вскоре после того, как мы с Джорджем ушли из лодки, на него напала самка. Он ее после незначительного сравнительно труда прогнал, но тогда... Самка полетела за самцом, и они вдвоем произвели нападение. Тут уж бедняге Гаррису пришлось не на шутку воевать, и только храбрость и сила помогли ему одержать победу и изгнать воинственных птиц. Спустя полчаса после этого два старых лебедя вернулись с восемнадцатью другими лебедями. Тогда начался отчаянный кровавый бой не на жизнь, а на смерть. Лебеди делали все усилия, чтобы выбросить из лодки беднягу Гарриса и Монмаранси, но он дрался как герой в течение четырех часов, пока не перебил всех лебедей. Только они перед смертью улетели. — Сколько было лебедей? — спросил Джордж Гарриса. — Сорок два, — ответил он сонным голосом. — Ты же только что говорил, что восемнадцать, — заметил Джордж. — Все глупости, — пробормотал Гаррис. — Двенадцать. — Разве вы думаете, что я не умею считать? Так и не удалось нам добиться в тот вечер, сколько было лебедей. А на следующее утро, когда мы стали расспрашивать Гарриса, он уже ничего не знал, а уверял, что это мы видели лебедей во сне. Но зато как хорошо и отрадно было нам сидеть теплой и уютной лодке, после всех волнений, холода и голода. Утолив свой голод, мы с Джорджем стали искать виски. Но его при всем желании найти не удалось. Мы попробовали узнать у Гарриса, не знает ли он, где виски. Но он делал вид, как будто совсем даже не знает, что означает самое слово «виски». Монморан все очень подозрительно посматривал на Гарриса. Казалось, что он знал, какая участь постигла виски, но не хотел выдавать тайну. Я отлично провел эту ночь, но спал бы несравненно лучше, если бы не Гаррис, который всю ночь надоедал нам разными вопросами. Он все отыскивал свою одежду, и от последнего его вопроса, с которым он обратился к Джорджу, Где мои брюки? Этот последний совершенно остервенел. На какого черта тебе понадобились эти брюки ночью? Лучше бы лег спать, сам бы угомонился и нас не тревожил. Когда я проснулся еще раз, то увидел Гарриса, который тщательно отыскивал свои носки. Все, что я еще припоминаю, это розыски зонтик, с которым он намеревался идти гулять, и для того, чтобы найти его. Поворачивал меня на бок.